Глава 2. Кейн смотрел, как мужчина в клетчатой рубашке открывает входную дверь своей квартиры и стоит на пороге, совершенно потеряв дар речи. Было видно, что тот в полном замешательстве, и Кейну стало интересно, о чем он сейчас думает. Поначалу человек в клетчатой рубашке наверняка решил, что смотрит на собственное отражение в зеркале, как будто какой-то шутник позвонил в его дверь и тут же установил зеркало в полный рост прямо напротив дверного проема. А затем, когда обитатель квартиры понял, что никакого зеркала нет, то потер лоб и отступил на шаг от двери, пытаясь осмыслить увиденное. Кейн впервые оказался от него так близко. Он уже давно наблюдал за ним, фотографировал его, имитировал его речь и походку. Оглядев этого человека с ног до головы, Кейн остался доволен своей работой. На Кейне была точно такая же рубашка, как и на мужчине у двери. Он выкрасил волосы в тот же цвет, и с помощью ножниц, бритвы и кое-какого грима ему удалось довольно точно скопировать линию залысин над висками. Очки в черной оправе были той же модели, Даже на серых брюках, на нижней части левой штанины, в пяти дюймах от обшлага и в двух дюймах от внутреннего шва красовалось точно такое же пятно от отбеливателя Ботинки были тоже такими же. Нацелившись взглядом в лицо мужчины, Кейн отсчитал три секунды, пока тот не понял, что это не розыгрыш, и видит он не собственное отражение в зеркале. Тем не менее, мужчина посмотрел на свои руки, словно чтобы убедиться, что они пусты, поскольку в правой руке Кейн держал пистолет с глушителем, опущенный дулом вниз. Воспользовавшись замешательством своей жертвы, Кейн сильно толкнул мужчину в грудь, заставив его отступить. Вошел в квартиру, ногой толкнул дверь и услышал, как она ударилась о косяк. «В ванную, быстро, ты в опасности!» — выпалил Кейн. Мужчина поднял руки, его губы беззвучно шевелились, пытаясь подобрать слова, любые слова. Слова так и не пришли. Он просто пятился по коридору, пока не оказался в ванной комнате, и не уперся задом в фаянсовую ванну. Его высоко поднятые руки дрожали, глаза метались по всей фигуре Кейна. Замешательство явно грозило перерасти в панику. Кейн столь же внимательно изучал мужчину в ванной, подмечая небольшие различия во внешности. Вблизи выяснилось, что сам он похудощавей, тот весил на добрых 15-20 фунтов побольше, цвет волос оказался близок к оригиналу, но все-таки не совсем то. И еще шрам, маленький, прямо над верхней губой мужчины на левой щеке. Кейн не видел этого шрама на снимках, которые сделал пять недель назад, и не приметил его на фотографии из водительских прав мужчины, хранящейся в УАТ. УАТ управление автомобильного транспорта, нечто вроде российского ГИБДД. Наверное, шрам появился уже после того, как тот фотографировался на права. Правда, Кейн узнал, что сможет запросто изобразить его. В свое время он как следует изучил технику голливудских гримеров. Тонкий слой быстро сохнущего латексного раствора способен воспроизвести практически любой шрам. Кейн кивнул. Единственное, в чем он в буквальном смысле попал в цвет, так это с цветом глаз. По крайней мере, контактные линзы удалось подобрать один в один. Подумалось, что, пожалуй, стоит добавить немного темных теней вокруг глаз, а может и слегка осветлить кожу. Нос тоже был проблемой, но той, которую вполне можно было исправить. «Не идеально, но и не так уж плохо», — подумал Кейн. «Что, черт возьми, происходит?» — вопросил упершийся в ванну человек. Кейн достал из кармана сложенный листок бумаги и бросил его к ногам мужчины, распорядившись под берега и прочти вслух Наклонившись на дрожащих ногах, тот подобрал бумажку, развернул и прочел написанное. А когда опять поднял взгляд, Кейн уже держал в руке небольшой цифровой диктофон, вслух. «Берите все, что хотите, только не убивайте меня», — пролепетал мужчина, закрывая лицо руками. «Эй, послушай-ка, твоя жизнь в опасности. У нас не так много времени. Кое-кто идет сюда, чтобы убить тебя. Расслабься, я коп». «Я здесь, чтобы занять твое место и защитить тебя. Как думаешь, почему я одет точно так же, как ты?» — спросил Кейн. Глянув сквозь накрывшее лицо пальцы, мужчина опять посмотрел на Кейна, прищурился и принялся качать головой. «Да кому это понадобилось убивать меня?» «У меня нет времени на объяснение, но этот человек должен поверить, что я — это ты. Мы собираемся уберечь тебя от большой беды, обеспечить твою безопасность. Но сначала мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. Видишь ли, я выгляжу в точности, как ты, но говорю не так, как ты. Прочти записку вслух, чтобы я мог услышать твой голос. Мне нужно поймать ритм твоей речи, понять, как ты произносишь слова». Записка задрожала в руках мужчины, когда он начал читать вслух, поначалу нерешительно, пропуская отдельные слова и запинаясь. — Стоп. Расслабься. Ты в полной безопасности. Все будет хорошо. — А теперь попробуй еще разок с самого начала, — приказал Кейн. Мужчина перевел дыхание и попробовал снова. Голодный фиолетовый динозавр съел добрую игривую лису, болтливого краба и бешеного кита, и начал торговать и крякать», произнес он со смущенным выражением на лице, добавив «А что все это значит?». Кейн нажал кнопку «Стоп», остановив свой цифровой диктофон, поднял пистолет и нацелил его в изумленно приоткрытый рот мужчины. «Это предложение представляет собой фонетическую панграмму». «Панграмма» — фраза, содержащая все буквы латинского алфавита. Оно дает мне основу для твоего звукового диапазона. Прости, я соврал. Я и есть тот человек, который пришел убить тебя. Ты уж поверь мне и вправду, хотелось бы пообщаться с тобой подольше. Это все значительно упростило бы. Единственная пуля из пистолета с глушителем проделала небольшую дыру в небе мужчины. Пистолет был 22-го калибра, никакого выходного отверстия. Никакой крови и мозгов, которые надо смывать, никакой пули, которую пришлось бы выковыривать из стены. Красиво и чисто. Тело мужчины свалилось в ванну. Кейн бросил пистолет в раковину, вышел из ванной и открыл входную дверь, осмотрел лестничную площадку. Немного выждал, вроде никого не видать, никто ничего не слышал. Напротив от входной двери на площадке находилась небольшая кладовка. Кейн открыл ее, взял спортивную сумку и ведро со щелоком, который там оставил, вернулся в квартиру и прошел в ванную. Если б после убийства этого человека можно было бы куда-нибудь перевести тело, работу удалось бы завершить в другом месте и гораздо эффективнее. Но обстоятельства диктовали иное. Нельзя было рисковать, пытаясь вынести тело даже по частям. За пять недель наблюдения Кейн видел мужчину, выходящим из этой квартиры, не больше десятка раз. В здании тот вроде никого не знал, у него не было ни друзей, ни семьи, ни работы, и, что немаловажно, никто его не навещал. Кейн был в этом полностью уверен. Но самого мужчину все-таки знали в этом доме и в окрестностях. Он здоровался с соседями в вестибюле, общался с продавцами в магазине и так далее. Мимолетные знакомства, но, тем не менее, хоть какой-то контакт. Так что Кейну требовалось разговаривать, как он, выглядеть как он, и как можно точнее придерживаться его распорядка дня. С одним очевидным исключением. Распорядку дня этого человека предстояло измениться самым необычным образом. И прежде чем заняться телом мужчины, Кейну нужно было поработать над самим собой. Он воспользовался моментом, чтобы еще раз изучить лицо своей жертвы поближе. Нос. Нос мужчины чуть покосился на левую сторону и был толще, чем у Кейна. Должно быть, он сломал его всего пару лет назад, и у него не было либо страховки, либо денег, либо желания как следует привести его в порядок. Кейн быстро разделся, аккуратно сложил одежду и отнес ее в гостиную. Взял полотенце из ванной, намочил горячей водой под краном в раковине, затем отжал. То же самое проделал с маленьким полотенчиком для лица. Мокрое банное полотенце он скатал в плотный рулон толщиной около трех дюймов, накинул маленькое полотенчика на правую сторону лица, так, чтобы оно закрывало нос. Свернутое банное полотенце оказалось достаточно длинным, чтобы удалось повязать его вокруг головы. Кейн подошел к выходу из ванной, взялся правой рукой за дверную ручку и подтянул дверь к лицу, так, чтобы край двери коснулся переносицы. Повязка должна была частично поглотить удар острого края двери, чтобы тот не рассек кожу. Кейн слегка наклонил голову влево и положил левую руку на левую сторону лица. Почувствовал, как напряглись шейные мышцы, преодолевая давление руки. Теперь уже голова не откинется влево от удара. Сосчитав в уме до трех, Кейн отвел дверь от себя, а затем резко дернул к себе, ударив ее краем в переносицу. Придерживаемая рукой голова удержалась на месте, нос — нет. Он понял это по хрусту костей. Ориентироваться приходилось только на звук, поскольку при этом Кейн абсолютно ничего не почувствовал. Полотенце, обернутое вокруг головы, не позволило двери достать до головы и привести к перелому глазной орбиты. Подобная травма привела бы к кровоизлиянию в глаз, для устранения которого потребовалось бы обращаться к врачам. Кейн снял с головы оба полотенца и бросил их в ванну на ноги убитого. Посмотрелся в зеркало, потом глянул на нос мужчины. То да не совсем. Ухватив себя за нос пальцами, Кейн резко мотнул головой влево, услышав при этом характерный хруст раздробленных хрящей, примерно такой же, как если насыпать хлопья для завтрака в салфетку и крепко сжать ее в кулаке. Еще раз посмотрел в зеркало, уже лучше. Отек тоже только в жилу. Ну а синяки, которые неизбежно появятся вокруг носа и глаз, можно убрать при помощи тонального крема. Затем Кейн надел костюм химической защиты, который заранее положил в спортивную сумку вместе с другими вещами, раздел мужчину в ванне догола. В воздух взметнулось облачко белой пыли, когда он открыл крышку ведра со щелоком в концентрированной порошкообразной форме. Горячая вода текла быстро, вскоре достигнув невыносимой температуры. Кожа мужчины покраснела от жара, Струйки крови плавали и танцевали в горячей воде, словно красный туман. Одну за другой Кейн забросил в ванну три полные пригоршни щелока. Когда ванна наполнилась примерно на три четверти, он выключил воду, достал из своей сумки большую прорезиненную простыню, развернул и накрыл ею ванну. Приготовив рулон строительного скотча, принялся окрепить простыню к ванне при помощи длинных отрезков ленты. Кейн знал множество способов избавиться от тела, позволяющих не оставить после себя никаких следов. И этот метод утилизации он находил особенно эффективным. Процесс был основан на щелочном гидролизе. Биокремация разрушает кожу, мышцы, ткани и даже зубы на клеточном уровне. Порошок щелока, смешанный в нужной пропорции с водой, полностью растворяет человека менее чем за 16 часов. После этого в ванне остается лишь зеленовато-бурая жидкость, которая легко смывается в канализацию. Оставшиеся после этого зубы и кости выглядят обесцвеченными и хрупкими, и их можно легко растереть в пыль просто каблуком ботинка. Осмотревшись, Кейн понял, что идеальное место для избавления от костной пыли — большая коробка со стиральным порошком. На вид растертая кость почти такая же особенно если как следует перемешать ее с порошком, и никому и в голову не придет туда заглядывать. Единственная оставшаяся в ванне вещь, которая требовала дополнительного внимания, — это пуля, а ее Кейн мог просто выбросить в реку. Красиво и чисто, именно так, как ему нравилось. Удовлетворенный своей работой, Кейн кивнул сам себе и вышел в небольшую прихожую квартиры. Рядом с закрытой входной дверью стоял маленький столик, на котором лежала стопка вскрытой почты. На самом ее верху, гордо выделяясь ярко-красной полоской на фоне белой бумаги, лежал конверт, который Кейн сфотографировал несколько недель назад. Повестка, призывающая исполнить гражданский долг в качестве присяжного в суде.